ЧАСТЬ ВТОРАЯ ВОИН «Умеешь обращаться?» — спросил дежурный офицер, возвращая мне огнемет, который я на ночь сдал в оружейку. Я неопределенно повел плечами. Я, конечно, не умел. «Смотри, баллон сюда. До щелчка, понял? Потом закручиваешь эту штуку, пока не пшикнет. Крутится тяжело, но ничего, привыкнешь. Сдвигаешь рамку, освобождается вот эта тяга. Все готово к бою. Аккуратней». Рамку на место поставь, а то шмальнешь сейчас. Я принял огнемет в свои не очень твердые руки и встал в строй. Пехотная команда крысолов в количестве 21 бойца выстроилась у ворот, и вот-вот должна была выйти под враждебное небо. На меня поглядывали, я старался не замечать. У меня побаливала голова, ночь выдалась тяжелая. Казарма размещалась в огромном длинном помещении, где, кроме меня, было человек 300. Всю ночь стоял шум кто-то кашлял, кто-то вскрикивал. Некоторые слезали с кровати и ходили туда-сюда. Вдобавок до самого утра по крыше молотил дождь. Затем был подъем, подвой сирены. Огромные очереди в туалеты и умывальники, сутылок у кормушек в столовой. Сейчас мне ужасно не хватало чашки крепкого кофе. «Зачем эту ерунду взял?» — шепнул мне сосед слева. «Какую?» Я не без труда повернул свою больную голову. На меня смотрел рыжий боец с бледной кожей и неестественно широко поставленными глазами. Брови и ресницы у него тоже были рыжими, почти незаметными. Он походил на грустного лягушонка. «Вот эту!» Он постучал пальцем по батарее разрядника, которая висела у меня на ремне. «Намучаешься с ней, а применять нельзя. Кругом свои, все в воде, зря!» «Так ведь гидрокостюмы!» — растерялся я. «Почти все дырявые, и у тебя будет дырявый. Зря взял!» «Не знаю!» Я еще больше растерялся. Может, пока оставлю в казарме? Ты что, пропадет! Вычтут УЦИМ из выслуги. Таскайся теперь с ней. Вечером сдай на склад. — Ага. Слушай, а... — Тихо! — шикнул Рыжий. — Сейчас накачка будет. Перед строем появился офицер в серой форме, без шлема и оружие Он мне сразу очень понравился. Пожилой, благородный, с хорошей классической сединой на висках. У него было честное лицо, оно располагало к душевному разговору. Наверное, мы тоже ему нравились. Он смотрел на нас по-отцовски. Нет, скорее, как смотрит учитель на повзрослевших учеников. Смотрел без суеты, без спешки, успев каждому заглянуть в глаза. «Вижу, есть новички!» — произнес он с легкой грустью. Я невольно подобрался, но он глядел куда-то мимо. «Цивилизаторы!» — сказал он громко, веско, чуть с хрипотцой. «Не ваша вина в том, что вы тратите лучшие силы тут, на роковой земле!» погрязшей в подлой крови, злобной жестокости и несправедливом угнетении нации друг другом. Вы могли бы сейчас возводить огромные разнообразные города, или конструировать автоматически машины и приборы, или гениально создавать всякие талантливые шедевры, чтобы счастливая радость рождалась на глазах наших дружеских собратьев. Только что это был добрый, душевный папочка и вдруг туповатый докладчик, профессиональный метатель лозунгов. Не очень, впрочем, профессиональный. Я с удивлением посмотрел на седого офицера и сразу заметил, в глазах у него появилось что-то деревянное, несгибаемое, дебильное. «Но пришло суровое время, и оно живет по своим законам», продолжал папочка. «Вам нашлась смертоносно опасная работа в Водовийских болотах чтобы и тут засияло солнце разумной человечности. Этот непосильный суровый труд вы осилите на пределе нечеловеческих возможностей, потому что больше некому это совершать. Вы вернете мирное счастье этой трагической земле, задыхающейся в невинной крови умирающих жертв». Пожилой и благородный, похоже, сам плохо понимал, что говорил. Зато экспрессии в его голосе было выше крыши. Я вспомнил, мой сосед назвал это представление «накачкой». Офицер тем временем сделал паузу и прошелся перед строем, красиво склонив седую голову. «Наши братья Ульдры — это чистые, восторженные дети природы. Они кричат от боли и ужаса перед натиском злобного коварства и венков. Их невинные глаза плачут под колесами смертоносных боевых машин». Их погибающие младенцы тонут в кровавой мясорубке несправедливой войны. Наше оружие требует отомстить за несправедливость. Тут, наверное, нам полагалось крикнуть «Ура!» Офицер даже примолк, чтобы нам не мешать. Но никто не кричал. Пехотинцы смотрели кто куда, терпеливо дожидаясь окончания речи. «Вы уходите!» — с горечью проговорил докладчик. «Уходите, чтобы защищать великие ценности цивилизации...» «От жестокости коварных замыслов. Я, фельдмастер Фими То, тоже когда-то стоял в строю и готовил свои мысли к решительной битве. Но сегодня я должен провожать вас, сильных, юных, полных замыслов и надежд, провожать в коварные водовийские болота навстречу кровавым жестокостям». Я не выдержал и тихо спросил соседа. «У нас такая лекция будет каждый день?» не. — помотал головой лягушонок. — Просто сегодня в команде много новичков. — Сотни миров еще ждут применения наших несгибаемых рук! — прогремел торжественный голос фельдмастера, и на этом, к счастью, все кончилось. Он склонил голову и отошел в сторонку. Надо думать, что после такой речи новобранцы должны были со всех ног бежать в болото, чтобы рвать и метать, не щадя живота, презрев опасности и так далее. Но у меня никаких порывов не возникло. Прежде всего, я плохо знал, кого именно я должен рвать и куда затем метать. А главное, за что, за какие кровавые жестокости. И вообще меня удивило, что могучая цивилизация пользуется такими дешевыми методами пропаганды. Могли бы хоть актера профессионального нанять, или поэта, чтоб придумал хороший текст. Командиром нашей группы, как я вчера выяснил, был кавалер-мастер Рафин Е. Человек совсем молодой, но очень резкий и постоянно сердитый. Он вышел к нам и моментально рассеял патриотические чары, витавшие после выступления седого фельдмастера. «Работаем в оцеплении космопорта!» Сказал он, пристально разглядывая какую-то ссадину на своей ладони. «Как всегда, стоим в первой линии после автоматики. Новички!» Я и еще несколько бойцов вздрогнули и невольно расправили плечи. «Учить вас, как видите, некогда!» Сообщил кавалер-мастер. «Смотрите на других и учитесь сами, и не фокусничать!» «Все бегом к машинам!» Он пошел первым. Группа смешалась и, обгоняя командира, бросилась к выходу. Я видел, что все спешат и тоже поторапливался. Вдруг в машинах не хватит места и мне придется всю дорогу стоять. Я пробежал всего несколько шагов, когда полностью осознал свою ошибку насчет электрошокера. Батарея так молотила по ноге и так мешала бежать, что хотелось ее отшвырнуть подальше. И пусть потом вычитают сколько угодно у ЦИМ. Нас ждали вездеходы на больших, в человеческий рост, колесах. Раздрызганный двигатель тарахтел, отравляя воздух. Цивилизации явно не было дела до экологических проблем. Перед тем, как втиснуться в небольшой квадратный люк, я успел немного оглядеться. Однако смотреть было не на что. Поблизости имелся лишь длинный высокий забор, а также несколько ангаров, тонущих в тумане. Дождь прошел, мир был насквозь мокрым. Машина пошла, мягко качаясь. Дутые колеса хорошо пружинили. В узеньких щелях окошках мелькала бледно-зеленая растительность, иногда виднелись просветы пасмурного неба. Вскоре у меня начала уставать шея. Шлем оказался не таким уж и легким, особенно без привычки. Я взял, да и снял его, положив на колено. Тут же рыжий сосед толкнул в бок. «Ты что?» — воскликнул он. «Расшибешь голову на первой же яме! Надень обратно!» По счастью, нам не попалась ни одной приличной ямы. Однако шлем я надел и покорно мучился в нем. Вообще неудобств хватало. Гидрокостюм был, само собой, без вентиляции, и я весь взмок. И вдобавок отбил зато жесткую скамейку. «Ничего, привыкну», — думал я. Со временем и в резиновых штанах дырки появятся, и задница роговеет. Машина встала, сильно качнувшись. Мы высыпали на бескрайнее бетонное поле космопорта. Вокруг было полно бойцов, все куда-то торопились. Командиры разбегались по позициям. «Стоим!» — объявил наш командир и ушел. Сзади прогорхотали железные ноги. Четыре антратанка, сотрясая бетон, топали согласно назначению. Потом я увидел Щербатина. Его группа тоже куда-то бежала. Бежал Щербатин, обхватив обеими руками свое диковинное оружие. Он был запыханным красным, его лицо выражало полную обескураженность. Видать, давненько никуда не бегал. Обычно за него бегали другие. Очень далеко, сквозь туманную дымку, просматривалось несколько серых куполообразных зданий. Я искал глазами боевые звездолеты. Все-таки мы на военно-космической базе. Однако так и не увидел ни одного. Вообще поле было пустынным. Лишь где-то перекатывались машины, похожие отсюда на игрушку. Да и люди-муравьи. «Построились!» скомандовал Рафин Е, неизвестно откуда взявшийся. «По одному с интервалом встали! Быстро!» Он подозвал жестом какого-то человека в серой форме, с круглым баком за спиной и коротким шлангом в руке. «Поднимите руки и закройте глаза!» Без выражения произнес человек и пошевелил шлангом. Я еще не очень доверял здешним традициям, поэтому остерегся закрывать глаза. А если сейчас он этим шлангом меня по физиономии... «Зажмурься, а то глаза заболят!» — посоветовал рыжий лягушонок. «Это брызги от мошек!» Нас опрыскали едким пахучим раствором, от которого у меня немного защипала кожу. После этого командир скомандовал бегом и, как всегда, двинулся первым. Прямо от края бетонного поля начиналось болото. Группа немного сбавила ход на границе жижи и тверди. Рафин Е обернулся и крикнул Шило, живо ко мне!». Самый здоровый из нашей команды боец подбежал к кавалер-мастеру, закинул огнемет за спину и затем присел на корточки. Командир проворно запрыгнул ему на плечи. «Прямо!» — скомандовал наездник. Перед нами лежало болото, такое же ровное, как поле космопорта. Небольшой бережок порос блеклыми кустами. За ним простиралась желто-зеленая, тонущая в дымке бесконечность. Ее однообразие нарушали низкорослые кривые деревца, темные бока старых полугнилых древесных стволов, комки спутанных веток а также всякий мусор, брошенный с территории порта. Едва мы сошли с покрытия поля, под ногами зачавкало. Мы углубились, и я почувствовал холод сквозь ткань гидрокостюма. Вскоре мы перестали видеть порт. Его прикрыла дымка, стелющаяся над гнилой водой. Я начал проваливаться. Сначала по колено, затем по пояс. Несколько раз рыжий знакомец помогал мне выбраться, но потом потерял терпение. «Не ходи по-ровному», — сказал он. «Где ровное, там топь! Прыгай по островкам!» Деревья здесь долго не жили. Они росли, пока корни могли держать вес ствола. Потом заваливались, а на их остатках цеплялись новые побеги. Таким образом получились островки-кочки, спутанные комки растительности, массивные и упругие. По ним хорошо было прыгать, но требовалась осторожность, чтобы не запутаться и не рухнуть во весь рост в жижу. Ногам было прохладно от постоянного контакта с водой. Верх же, окончательно промок. Батарея на поясе уже просто бесила. В тумане обрисовалась неказистая фигура антротанка, застывшего в раскорячку посреди обширной булькающей заводи. Стой! крикнул Рафинье, который с комфортом ехал на плечах подчиненного. Разбиваемся в цепь! 10 шагов интервал, по одному линию! Живо! я поспешил занять самое удобное место на куче прочных, сплетенных намертво стеблей. Там было совершенно сухо и вдобавок мягко. Можно было сидеть, свесив ножки. Но стоило спокойно перевести дух, как меня кликнул рыжий лягушонок. «Так нельзя!» — с тревогой заговорил он. «Тебя же отовсюду видно! Спрячься за кучей!» Я оглянулся. За кучей вяло шевелилась желтоватая блестящая трясина. «Да, да!» закивал лягушонок. «Прямо туда!» Я вспомнил рекомендации кавалер-мастера «Брать пример со старожилов». Наверное, в этом был резон. Я сполз с облюбованной кучей и почувствовал, как болото обхватило мои ноги. «А не засосет?» «Нет!» Почему-то засмеялся боец. «Никто не засосет!» Он отправился выбирать место для себя, а я задумался. «Никто не засосет!» «Это достаточная гарантия безопасности?» «Эй, новенький!» — раздался из-за спины голос кавалер-мастера. «Как там тебя?» «Пехотинец Беня!» — отозвался я, содрогаясь от отвращения к собственной кличке. «Надо будет узнать, нельзя ли ее поменять». «Беня!» — командир хмыкнул с высоты чужих плеч. «Если увидишь чего, просто крикни, понял? Других позови. Сам не стреляй, а то и своих спалишь, дуру!» «Понял, нет?» — я сдержанно кивнул. «И это еще! Вернешься на базу?» «Волосы сними с лица! У тебя паста в рюкзаке есть!» Я невольно потрогал щетину. После обезвоживания она росла медленно, но все же росла. Лошадка Шилу повез Рафина Е дальше, а я подумал, что неплохо бы как-нибудь, проявляя чудеса героизма, вынести раненого кавалер-мастера из-под огня, чтобы он не называл меня «Эй, новенький!» и не говорил, что я действую с дуру. Мое погружение в трясину тем временем остановилось на уровне пояса. За край гидрокостюма вода пока не затекала. Ноги уперлись во что-то плотное. Я чувствовал, как это плотное тихонько ходит вверх-вниз, словно дышит. Видимо, это было не дно, а слой перегнившей растительности я начал устраиваться переступать с ноги на ногу, искать надежные опоры. Дождался того, что рыжий сосед сердито зашипел на меня. «Тихо, не шевелись, замри! Сейчас всех змей и жуков сюда соберешь своим шумом!» Я так и стоял, так и застыл. Ни про каких жуков я, естественно, и не слышал. Мало нам кровожадных и подлых и венков, так еще и жуки со змеями. Немедленно мне стало казаться, что кто-то тихонько шевелится у самых ног, обвивает, цепляет резиновые штаны острыми жвалами. Лучше бы он мне ничего не говорил. Я украдкой взглянул на соседа. Он устроился за небольшим гнилым стволом, став почти невидимым на фоне зеленой слизи. Он лежал, и я удивился, как он еще не промок до нитки. А может, и промок. Может, нужно промокнуть насквозь и обваляться в грязи, чтобы стать незаметным и выжить. «Эй!» — тихо позвал я. Сосед тут же навел на меня свои широко расставленные глаза и кивнул вопросительно. «Что делать теперь?» «Ничего не делай. Гляди туда, и все». «И долго? Это на весь день, что ли?» «Нет, не очень долго» командующий кого-то встречает в порту. Как он уедет, так нас и отзовут. — Ладно, как тебя зовут-то? — Нуй. А я Беня, — вздохнул я. — Да знаю. — Он знает. Все знают. Еще денек-другой, и сменить имя будет уже невозможно. Довольно скоро меня начала одолевать хандра. Время шло, ничего не происходило, а желто-зеленая болотная страна была молчалива и однообразна. Откуда-то стала появляться уверенность, что эту гниющую зелень мне нюхать до конца жизни. Очень короткой, может быть, жизни. Сонная, булькающая равнина сама по себе взгляд не радовала. Хотя и говорят, что в болотах есть своя красота, что там даже ими можно любоваться. Я бы с удовольствием полюбовался. Из окна теплого сухого домика или хотя бы из машины. Но когда стоишь по пояс в грязи, а где-то рядом копошатся невидимые твари... Что тут говорить... Сначала я попытался себя убедить, что участвую в захватывающем приключении. Старый, в общем-то, прием. Допустим, едешь в поезде. Скучно. Начинаешь играть собственной фантазией. Представлять, что это не поезд, а трюм старого сухогруза, который, например, перевозит на другой континент нелегальных иммигрантов. Или что ты везешь секретный микрочип, а за тобой охотится мафия. Такой тренинг помогает бороться с унылостью. Однако на этот раз моя фантазия меня предала». Почему-то стали представляться мозаики, много лет украшавшие стены нашей школы. Там мускулистые героические космонавты держали в руках какие-то кристаллы, а рядом не менее мускулистые колхозницы гордо увязывали снопы. Реально, я был сейчас героическим космонавтом, однако ощущал себя колхозницей. Все получалось шиворот на выворот. Почему? Наверное, для любого ощущения нужен свой возраст. Было бы мне лет 16, с какой радостью плавал бы в этих болотах. Глаз бы не сводил с пузырьков и разводов на воде. Огнемет бы свой затискал до блеска. Но сейчас... Нет, в жизни уже был этап, когда я понял, что ну не стать мне героем, хоть ты тресни. А сильных чувств, ох, как хотелось. И выход нашелся сам собой. Творить. Искать чувства в самом себе, внутри. В душе это точно такие же чувства. Только без физического напряжения, без риска, без выбитых зубов и без цинкового гроба на нежданном повороте судьбы. И вот когда я убедил себя, что моя доля синтезировать эмоции и не собирать их по свету, именно тогда меня и занесло на проклятые окраины цивилизации. Эмоции, хоть отбавляй, только счастливым они меня уже не сделают. Произошло очередное дурацкое недоразумение я попал не в свою тарелку одно радовало! Умник-щербатин, самоуверенный, высокомерный, всезнающий знающий наперед, оказался не лучше меня и тоже месит грязь где-то неподалеку. И тут я услышал тихий осторожный свист. Меня звал мой сосед Нуй. Его лягушачьи глаза вдруг задорно блеснули, и он кивком указал вперед. Как раз туда, куда я должен был сейчас смотреть, не смыкая глаз. Сначала я ничего не увидел, кроме обычного вялого шевеления на осклизлой поверхности болота. И, наконец, понял что-то в этом шевелении было посторонним, что-то целенаправленно двигалось, раздвигая плавучий мусор. Я еще не успел разглядеть, что именно побеспокоило застоявшуюся воду, а сердечко уже принялось колотиться в скоростном режиме. Сгоряча я решил, что проглядел вражескую вылазку на своем секторе, что сейчас завяжется бой, в котором я буду, естественно, дурак-дураком. Наконец я разглядел. С расстояния в полтора десятка метров — Был виден округлый предмет, выступающий над водой. Словно бы перевернутый бельевой тазик плыл себе по своим делам. Тазик двигался по сложной траектории. То подплывал к кустам и замирал возле них, то начинал кружиться на одном месте. А то вдруг разгонялся на просторе и тыкался затем в кучу перегнившей растительности. Боковым зрением я заметил, что Ной тихонько зашевелился. Он осторожно приподнялся над бревном, перекинул на него свой огнемет, что-то подкрутил в нем и, выждав момент, врезал ревущей огненной струей прямо по неопознанному плывущему объекту. На поверхности тут же взметнулось коптящее огненное облако. Тазик выпрыгнул из него, махая десятками толстеньких мохнатых ножек, раздался жутковатый виск, который, впрочем, быстро оборвался. Существо гибло, но пыталось выбраться из смертельного жара. Это было бесполезно. Огонь окружил его кольцом. Сама вода полыхала, и над рваными языками пламени шевелилась кромка черного дыма. Меньше чем за минуту все закончилось. Огонь еще немного полизал по тревоженную воду и выдохся. «Жук!» — сказал Нуй. «Видел какой?» «Да». Еле шевеля губами, выдавил я. «Видел». А потом подумал, неужели здесь каждый день вот так торчат сотни человек и для развлечения поджаривают обитателей болот? «Неужели нельзя заменить живые цепи какой-нибудь сигнализацией, а людям поручить более живое нужное дело?» «Не твое собачье дело, Беня», — сказал мне внутренний голос. Ну и безмятежно вытряхивал воду из своего огнемета. Я тихо свистнул ему. «Долго мы тут еще будем?» «Так ведь транспорт еще не пришел», — ответил он. «Как сядет, значит, недолго осталось. А когда? Никто точно не знает». «Как то не знает? А если он только завтра прилетит?» «Нет!» — ну и весело рассмеялся. «До обеда должен сесть!» «Кажется, неплохой парнишка», — подумал я. «Веселый, открытый, общительный. Надо бы сойти с ним поближе. Все лучше, чем слушать ходячую язву по фамилии Щербатин». «А вот!» — воскликнул вдруг Ной. «Слышишь?» Я еще не слышал, но уже почувствовал, как начал тихонько дрожать воздух. Потом стал нарастать тяжелый угрожающий гул. Дрожь перешла на воду, по которой даже пошла мелкая рябь. Гул перешел в рев, становящийся с каждой секундой все оглушительнее. Болото отозвалось на него, выпустив целые тучи пузырьков. И, наконец, из дымки показался край здоровенной махины, плывущей по воздуху прямо на нас. Она прошла низко-низко, казалось, до нее можно докинуть камень. Вся в струях дыма, в мареве дрожащего воздуха. Мне удалось разглядеть неровный, словно обглоданный низ космического судна, хотя в те минуты, честно сказать, было недолюбование. Дрожащий рев двигателей заполнил мир, и в этом мире стало так тесно, что не осталось места для того, чтобы выпрямиться и вдохнуть полной грудью. У меня было такое чувство, словно меня на пару минут придавило бетонной плитой. Часовое в те минуты из меня был, прямо скажу, никудышный. Целое стадо ревущих слонов могло пройти мимо, я бы ничего не заметил. Я зажмурился, сжался и ждал, когда небесный тяжеловоз пройдет, наконец, дальше. Шум ослаб, зато сверху начала оседать какая-то едкая влага. Скорее всего, отработанное топливо. Все, кого я видел, начали чихать и вытирать слезящиеся глаза. «Теперь смотри внимательно!» — сказал Нуй, когда мы, наконец, пришли в себя. «Куда?» — не понял я, решив, что он хочет показать очередного плавучего жука. «В болото смотри! От шума что угодно может быть! Коровы из берлог побегут или дно провалится!» «О, Господи!» — пробормотал я. «Какие еще коровы?» «И на воду смотри! И венки под водой с трубочками плавают! Что заметишь, говори мне!» От такой новости я на мгновение потерял бдительность, и холодная вода затекла таки в мой гидрокостюм. Но я даже не обратил на это внимания, я во все глаза принялся смотреть на воду, под которой, согласно новым данным, могли плавать и венки с трубочками. Никогда еще не был так внимателен и насторожен. Служил не за страх, а за совесть. Впрочем, нет, все-таки за страх. «Нуй!» — позвал я дрогнувшим голосом. «А какое у них оружие?» «Тихо!» — сказал он. «Потом!» «А если я не замечу?» — бродили в голове панические мысли. «А если не соображу вовремя?» В этот момент неподалеку полыхнула огненная струя. Тут же к ней присоединилась еще одна. На левом фланге кого-то жгли. Послышались крики. Я весь сжался и подобрался, готовясь к отражению атаки. Но пока рядом было тихо, да и Нуинь не проявлял особого беспокойства. Огнеметы замолчали, однако там, на поверхности болота, продолжало коптить зловещее пламя. Как оказалось, это было последнее происшествие за день. Ничего так и не произошло, на меня никто не бросился, и Нуинь не пришлось спешить мне на помощь. Я был этому ужасно рад и в то же время разочарован. Нет, больше все-таки рад. Для первого раза все сложилось неплохо. Я прошел через боевую, можно так сказать, операцию и остался жив. Значит, смогу жить и дальше. Прошло какое-то время, и за нашими спинами раздалось лязганье и скрежет. По болоту шлепал антро-танк. Устроившись на каком-то выступе, к нам добрался наш командир, кавалер-мастер Рафинье. Он объявил отбой, и мы с радостными возгласами принялись выползать из грязищи на твердь земную». Голый бетон космопорта показался мне уютным и комфортным, как бархатный покров на царской кровати. Усталые команды стряхивали грязь и воду, собирались в кучки и гутарили. Вдалеке, возле куполообразных зданий, возвышался корпус прибывшего транспорта. Это был поистине огромный корабль. Он, пожалуй, мог накрыть своей тенью небольшой городской район. Правда, очертания он имел какие-то неопределенные. Нечто среднее между чайником и хлебным батоном. Нас быстро и энергично построили по командам, затем подошли наши броневички, моментально загадив воздух выхлопами. Рассевшись по машинам, мы, наконец, перевели дух. Но, как вскоре выяснилось, зря. Поездка к дому продолжалась не более двух минут. Колонна неожиданно встала, в люк заглянул неизвестный офицер и в решительной форме предложил нам покинуть машины. Пехотинцы недовольно загудели, но поползли наружу. Выбравшись, мы оказались практически под брюхом гигантского космического грузовика. Воняло какой-то химией, на поле все еще осыпалась мелкая гарь. Из чрева космолета тянулось десятка-два трапов и транспортеров. Бегали туда-сюда люди, шли непрерывной чередой тюки, ящики, контейнеры. «Штурмовые команды!» — сказал Нуй. «Пополнение!» В его голосе была и зависть, и легкое почтение... И та малая капля враждебности, которая почти всегда сопутствует и почтению, и зависти. Я тоже обратил внимание на новоприбывших. Они как раз спускались по широкому трапу. Штурмовики ничуть не походили на то пришибленное, испуганное, на все готовое стадо, в котором я находился последние дни. Каждый шел важно и неторопливо. У каждого в глазах светилось достоинство. Все обвешаны оружием, а также различными сумочками и футлярчиками. Все мощные, массивные, угловатые, даже жутковатые антротанки в сравнении с ними казались ходячими примусами. «У каждого не меньше четвертого холла», — негромко сообщил Нуй, — «а сюда приехали за пятым или шестым». «А я недавно был в их жилом секторе», — заявил вдруг какой-то боец. «Класс! Комнатки на четыре койки, еду девочки приносят, экран с десятью интерактивными программами». «А я еще слышал», — подключился другой. У них сушилка микроволновая на входе. Пришел с дождя, прошел через рамку и уже сухой. — Ну, это брехня! — заметил всезнающий Нуй. — А карабины видели? — сказал еще кто-то. — С локаторами через воду насквозь смотреть можно. И стреляют сами, как только кого почуют. — А как интересно, они знают, что они своего почуяли? — усмехнулись слушатели. — Ну, надо специальную кнопку нажать. Боец понял, что гонит чушь и примолк. Однако бойцы продолжали отпускать завистливые и восхищенные замечания, наблюдая, как штурмовики занимают их вездеходы и уезжают в свой замечательный жилой сектор. Я не стал им завидовать. Может, у них служба трудная, может, они там гибнут через одного. Появились наши офицеры, полетели команды, беспорядочная толпа пехотинцев сразу пришла в движение. «Построились! Встали по трое! Подравнялись!» Слышалось с разных сторон. Нас поспешно сбили в длинную колонну. Командиры ходили взад-вперед и равняли строй криками-пинками. и Бойцы не пытались выглядеть бравыми. Всех удручало, что в казарму придется плестись пешком. Наконец тронулись. Команда «Маятник» тут же въехала в замыкающих нашей команды. Подобное произошло и с другими. Снова возник бардак, снова послышались крики офицеров. На духом прозвенел голос Рафина Е. «Живо, живо! Не задерживайте колонну!» Машинально он подогнал меня шлепком по каске. Прошёл вперёд и на кого-то наорал. Потом сказал, что застрой отвечает здоровяк Шилу. И куда-то исчез. Кажется, запрыгнул в проезжающий мимо вездеход. «Как становятся офицерами?» — спросил я унуя. «Получишь хола. Можешь стать офицером. Если захочешь учиться. Но мало кто остается. Все спешат в цивилизацию. А ты хочешь быть офицером?» «Нет, просто спросил». Оставшись без начальства, колонна сбавила темп, а затем потеряла вид колонны. Наш бедный Шилу, который отвечал за строй, только вздыхал, с тоской поглядывая на образовавшуюся толпу. Мы тем временем вышли за пределы порта и оказались на дороге, пересекающей болото. Здесь было посуше, чем на той стороне бетонированного поля. Даже росли крупные деревья. Команды брели вперед, бойцы вяло переговаривались. Некоторые останавливались, снимали гидрокостюмы и, слив из них воду, вешали на плечо. Я же мечтал поскорее избавиться от разрядника, который за это утро меня просто доконал. Местность, судя по грудам самого разнообразного мусора, была обжитая. Параллельно дороге тянулись трубы и пучки кабелей. Стояли невысокие решетчатые мачты, какие-то строения, подъемники. Потом я увидел на обочине сгоревший вездеход. Чуть позже пехотный шлем, заботливо установленный на невысоком столбике. «И под его усталыми шагами дрожит политая кровью земля», — раздался вдруг знакомый голос. Естественно, это был Щербатин. «И в глазах его печали, усталость, и отметины давних схваток иссекли его тело и душу», — продолжал глумиться он. «Но потемневший меч еще остер, взгляд суров, а начищенный щит блестит, как солнце» и пленные варвары ежатся под его взглядом, и десятки валов тянут упряжки, полные чужеземных сокровищ, и крепкие объятия темноокой красавицы встретят его у крыльца, и страстные губы сомкнутся на устах. «На себя лучше посмотри», — безразлично отмахнулся я. «Я уже смотрел». Щербатин был в грязи по самую макушку и к тому же успел где-то разорвать новый гидрокостюм. Здоровенный клок свисал на коленке. — Где ты лазил, Щербатин? — спросил я. — Где и был, на передовых рубежах цивилизации. Слышал, шум стоял. — Да неужели ты отличился? — Больно надо. Там и без меня, дураков, хватало на амбразуры кидаться. Зато видел живого Ивенка, вернее, уже не живого, вернее, то, что от него осталось. — Что? Я даже остановился. — Значит, было нападение? — И опять обошлось без тебя. Ах, какая досада! — Да нет, я просто думал, что... «Вот-вот. Пока некоторые думали, другие отстреливались изо всех сил. А третьи так драпали, что штаны порвали», — сказал я и бросил взгляд на разорванную штанину Щербатина. «Ну, знаешь, у военного имущества жизнь короткая. А чем, интересно, ты занимался? Дай угадаю. Предавался самоанализу. Или продумывал конспекты будущих трудов, рядовой бение и раскол в повстанческом движении. Поэт на войне...» «Факты и воспоминания» или «Моя война. Заметки фронтового сочинителя». «Как же от тебя много болтовни!» — разозлился я. «Вот пока тебя не было...» «Хорошо, тихо». «Не стоит хамить самому близкому другу, Беня. Я ведь знаю, тебе всегда требуются слушатели. Наверняка созрела очередная печаль. Кто, как не я, выслушает и поймет. Ты не поймешь». «А ты хорошо объясни. Если толково объяснить, то и конь поймет». «Ну, говори, чего тебе не хватает? Кофе в постель или романтики?» «Романтики. И кофе тоже». «Ну, кофе, быть может, со временем раздобудем, а романтики и так полно. Мы же покорители новых миров, Беня!» «Сошки мы мелкие, и романтики тут никакой». «А она где-то есть?» Ухмыльнулся Щербатин, который подобное эфирное понятие не признавал в принципе. «Ты ее видел?» «Есть, обязательно есть, в том числе и военная». Потому что сочиняют песни про парашюты и голубые береты, потому что обвешивают значками солдатские хэбэшки, потому что... потому что есть. Что не так? Продолжай. А что продолжать? Ты можешь представить солдатскую песню о том, как важно защищать ульдаров от ивенков. Или как здорово утвердить нетленные принципы цивилизации. А вот и займись. Ты же тут поэт. Не буду. Знаю, что не получится. Потому что мы не на войне, а на ярмарке. И нужно нам только одно — побыстрее и подешевле заполучить свое холло». «А как же наемники, Беня? Они тоже воюют за деньги. А тем не менее у них есть самобытная романтика. Читал солдат удачи?» «Да что наемники? У нас там даже зеки, подыхающие от туберкулеза, поют о себе лирические песни. У нас Щербатин. Чем людям хуже, тем больше они этим гордятся». «Что тебе надо, Беня?» — не выдержал он. «Не хватает солдатских песен у костра». «Или нечего записать в дембельский альбом?» «Не знаю», — сдался я. «Все какое-то ненастоящее. Нет стимула терпеть трудности. Даже будущее холо не греет». «Просто ты не знаешь, что даст тебе это холо. Посмотри программы. В казарме стоит большой экран». «Да видел я. Не греет. Примитив. Нужны настоящие эмоции. А их словно специально вытравливают. У тебя была сегодня утренняя накачка?» После того, чем нас пичкали, я хотел бросить свой огнемет и не поддаваться больше всеобщей тупости. «Ты принимаешь все слишком близко к сердцу, Беня», поставил диагноз Щербатин. «Не надо поддаваться, надо бороться. Бороться за себя». Щербатин, ты сам говорил, что цивилизация – предел совершенства. Но живому человеку не нужно математическое совершенство. Нам разлиновали жизнь по клеточкам. И теперь мы должны ходить по ним, собирая в каждой клеточке по зернышку». Не по клеточкам, Беня! Тихо, твердо поправил Щербатин. Не по клеточкам, а по линиям, по желтым линиям, или по синим, по красным, смотря какое у тебя холо. Я все ждал, когда он начнет глумиться. Однако он слушал и, кажется, понимал меня. Возможно, я наконец задел его за живое. Да, что-то в этом есть, пробормотал он. Знаешь, что я еще заметил? Никто не знает имени императора. Какого императора? «Вот, ты тоже не знаешь. Ну, не императора, а, скажем, президента. Или царя всея цивилизации. Самого большого человека, одним словом. А мне это и не интересно». «С одной стороны, это объяснимо», — продолжал Щербатин. «Хорошее правительство никого не интересует, его не замечают». «А оно здесь хорошее?» Тут же усомнился я. «А что, у тебя есть к нему конкретные претензии?» «Конечно. Людей используют в качестве ограды, а техника...» Стоп! «У тебя есть претензии к правительству, не к командованию, ни к военной администрации, а к высшему правительству?» «Не знаю», — растерялся я. «Ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Я его в глаза-то не видел». «Верно. Вообще нет ощущения, что за всей этой цивилизацией стоит личность или даже группа личностей. Кажется, что нами движет само общество. И не на кого злиться, если что не так. Но и славить тоже некого». «Да-да-да. А это не кажется тебе странным? Все-таки на войне имя правителя должно что-то значить. Однако его даже не знают. И вообще, пропаганда здесь в зачаточном состоянии. Идея цивилизаторства никого не вдохновляет. Пропагандистский лозунг тут простой. «Заслужи себе лучшую жизнь. Выплыви из серой массы. Стань выше, чем сосед». «Но мне-то этого мало. Я же человек, я не живу хлебом единым». Порядок не может держаться только на кормушке. Нужно что-то еще. Патриотизм, например. «А вот посмотришь», — пообещал Щербатин. «Поживешь, полетаешь, поглядишь на людей и сам убедишься, крепкая ли эта штука цивилизация. А если беспокоишься, что твоя нежная душа деградирует, то, что ж, значит, такая хреновая у тебя душа». Перед обедом было построение, сдача анализов медикам, ругань и неразбериха. В общем, все то, что мы уже видели. Командир наш так и не появился. Никаких планов на послеобеденное время объявлено не было. Я с чистой совестью отправился в казарму, чтобы отдохнуть и подсушить вымокшую одежду. Неутомимый Щербатин звал меня осмотреть местные достопримечательности, но я уже вытянулся на кровати и ничего больше не желал. В казарме стоял гомон и шорох. Пехота занималась в основном тем, что латала одежонку, потрепанную в ратных трудах. Многие разбрелись по территории базы. Некоторые уселись возле большого экрана, по которому с утра до вечера передавали картинки из разных уголков цивилизации. «Интересно, есть здесь развлечения, кроме этого экрана?» — подумал я. «Обязательно должны быть развлечения, иначе люди охренеют. А может, так и надо, чтобы мы охренели?» И тут ко мне подошел Нуй. Он присел на край кровати и протянул небольшую коричневую бутылочку. «Выпей! Я больше не хочу!» «Что это?» «Тебе понравится!» Он безмятежно улыбнулся. Я сделал глоток. Это было что-то сладковатое, слегка щиплющее язык. Впрочем, вкус мне понравился. «Пей еще! Сейчас подействует!» «Что подействует? Это спиртное?» «А-а, вроде того!» — кивнул Нуй. И снова рассмеялся. Мне и раньше следовало заметить, что он подошел ко мне уже подозрительно веселый. Я пил маленькими глотками. После однообразного комбикорма любой новый вкус казался наслаждением. Наконец, прикончив бутылочку, поставил ее на пол. Ну и тут же ее подобрал, сунув за пазуху. Вместо знакомого опьянения пришла какая-то дурашливая веселость. Мы переглянулись с Нуем, не выдержали и рассмеялись. «Откуда это у тебя?» — спросил я. «Тут можно это достать?» «Мне полагается!» — сказал Ну и продолжая улыбаться. «Все-таки вторая холло!» «У тебя второе холо!» Я привстал на кровати. «Так какого черта ты еще здесь? Любишь трудности?» Тут я не выдержал и снова рассмеялся, как последний идиот. Глядя на меня, засмеялся и нуй. «Побуду еще чуть!» сказал он наконец. «Подкоплю у цим Там ведь со вторым холо тоже не очень здорово!» «Ну, не знаю!» вздохнул я. «Я тут только пару дней сижу, а уже мечтаю поскорее убраться». «Привыкнешь!» Беспечно махнул рукой нуй. Тебе просто скучно. Ты еще ничего тут не знаешь. Тебе ничего нельзя. А тебе что можно, кроме этого? Я изобразил руками бутылочку, и от этого меня снова пробило на смешок. Я посвободней. Могу в гражданский сектор заходить. Могу другую одежду надевать. Могу с женщинами знакомиться. А меня познакомишь? Тут я просто заржал. Сам от себя такого не ожидал. Даже слезы выступили. Тебе нельзя! Ответил нуит, тоже давясь от смеха. «С нулевым холла можешь только смотреть через забор». Мы просто повалились друг на друга, так нас душил смех. «Ну ладно», — произнес я, успокоившись. «Женщина — это хорошо. А не боишься, что без головы тут останешься?» «В любом месте можно без головы остаться», — заметил Ной, перестав улыбаться. «И даже быстрее, чем здесь. Без головы останутся те, кому она ни к чему. Нужно всегда хорошо думать». Он потыкал себя пальцем в лоб. «Я тут уже давно». Я знаю! Давно это сколько? Два периода! Он скромно потупил глаза. То есть не очень давно, но долго. Ну и а как ты вообще сюда попал? Где был раньше, чем занимался? Дома был, как все. Он вздохнул и закатил свои лягушачьи глазки. Не очень далеко, четвертое удаление. Там хорошо, там нет этих чертовых болот. Скучаешь? С пониманием проговорил я. Нет, нет! Он даже замахал руками. Совсем не скучаю. Я же сам согласился. На что согласился? Уйти на Абанаху. Куда? Какая еще Абанаха? Не Абанаха, а Абанаху. Так правильно говорить. Это страна, которая за облаками. Вот оно что. Сюда хотят все, но боятся. Потому что попадают только везучие. Даже тех, кто ловит пыш над черными ямами, Абанаху не всегда принимает. «Расскажи мне про тех, кто ловит пыш», — попросил я. «Зачем?» Нуй искренне удивился. «Мне всегда хотелось узнать, как ловят пыш над ямами. Мне это жутко интересно, Нуй, правда. Не говорить же, что мне просто скучно и охота послушать что-нибудь из межгалактического фольклора». «Ну ладно!» Он перевел дыхание и задумался, положив руки на колени. «Есть черные ямы. Вообще их много, а около нашей деревни было две». Они такие глубокие, что не видно дна, только одна чернота внизу. Если в ямку бросить камень, он не упадет, а подпрыгнет и улетит. А если прыгнуть самому, тогда полетишь наверх. «Почему? Оттуда дует ветер?» «Нет, ничего не дует. Я же говорю, это черные ямы. Всем известно, что в них нельзя упасть. А еще над ними летает пыш. Ее можно есть. Она большая. Целую улицу можно накормить одной пышью. Но только ее трудно поймать». «Пыш — это птица?» «Нет, Пыш — это серая и круглая. Глаз у нее нет, но она все равно тебя видит. У нас в деревне только я и еще трое не боялись ее ловить». «А она опасная?» «Она нет, а летать за ней опасно. Охотника привязывают к длинной веревке, и он прыгает на яму. И я прыгал. Иногда целый день приходится летать, пока увидишь Пыш. Нужно не шевелиться и не смотреть, тогда она подлетит близко». Вот тут в нее нужно скорее втыкать гарпун и поворачивать его, чтобы она не соскочила. А потом дергаешь за веревку и тебя тянут вниз вместе с пышью. Ну и, а страшно было летать над ямой. Конечно, летишь высоко-высоко. Домики под тобой как ноготки. Я надевал на руки холчевые мешки, чтобы ими грести. Потому что если ветер отнесет от ямы, упадешь и обязательно расшибешься. А еще бывает, что веревка старая... Порвется, улетишь высоко-высоко, на Абанаху. И ты улетел прямо из ямы сюда? Нет, что ты? Абанаху не всех принимает. В одной деревне человек так улетел. Он не виноват, ему веревку срубили. Из города ведь тоже за пышью прилетают, только они на машинах. Вот такой машиной ему и перебила веревку. Улетел наверх, два дня не было. Родные радовались, что его приняло Абанаху, а потом вдруг упал прямо на свой дом. И крышу пробил, и пол. Прямо в землю ушел. Не приняла, значит, его Абанаху? Не приняла. Однажды в деревню пришел человек и сказал, что может увезти самых молодых и сильных на Абанаху. Только за это он взял мой дом и другие вещи. Мне не жалко. Зачем оно мне здесь? И что, пришлось прыгать в яму без веревки? Нет, мы долго шли по степи, потом поднялись в горы. Нас много там собралось, тысячи. Люди текли и текли по дороге, как река. Там была деревня вся из железа. Нам сказали, что нужно только уснуть, а проснешься уже на Абонаху. А если бы Вот уснул бы, а потом проснулся ни железной деревни, ни Абонаху, и дом с имуществом уже отдал». «Нас же тысячи!» — сверкнул глазами Нуй. «Нельзя обмануть столько людей». «Можно!» — тихо усмехнулся я. «Вот и все!» — Нуй улыбнулся. «Вот я и здесь!» «Нравится?» «Конечно!» — он рассмеялся. Дома я бывала, кушал не каждый день, а тут только и знай, к кормушке подходи за добавкой. А знаешь, я тоже отдал и дома все вещи, чтобы попасть на Абанаху. Вернее, не отдала, а просто у меня теперь ничего нет. Совсем ничего. Будет! Убежденно изрекнуй. Тут у всех сначала ничего нет, а потом все есть. Прямо у всех, усомнился я. У всех! Ты честно служишь Абанаху, а Абанаху без обмана служит тебе. — Больше служишь, больше получаешь. Я проверял, так и есть. — Хорошо ему, — с тоской подумал я. Для него цивилизация — всемогущий и заботливый бог, и можно ни о чем не волноваться. — Спасибо, что помог на болотах, — сказал я. — Я ведь в первый раз, меня никто этому не учил. — Учат только тех, у кого есть холла. Но ты не волнуйся, я буду тебе все объяснять и показывать. — Спасибо, ну И за это тоже спасибо. Я снова изобразил бутылку и и мы опять рассмеялись. Хотя смеяться уже не хотелось, действие напитка иссякло. «Завтра еще принесу!» Было видно, что ему в удовольствии меня радовать. Да и мне было приятно, что наконец-то среди серого стада выделился симпатичный парень, с которым хорошо просто дружить, не то что щербатин, который только и знает, что посмеиваться и унижать. Тут вдруг появился и он сам, легок на помине. Глаза беспокойно бегали, под курткой что-то топорщилось. Увидев Щербатина, ну и почему-то смутился, спрятал глаза и тихонько удалился. Щербатин сел на его место и перевел дух. «Гляди!» — сказал он. «Выцегонил обратно!» Он извлек на свет свой шитый золотом халат. Вернее, конечно, не свой, а пропавшего без вести дядюшки Лу, нашего незабвенного капитана. «Поздравляю!» — кисло усмехнулся я. «Можно сказать, вещь первой необходимости достал. Будешь на парады надевать». «Что смог, то и достал», — отмахнулся Щербатин. «А про необходимость мы потом поговорим. Кто это тут был сейчас?» «Так, знакомый, вина мне, между прочим, принес. «Откуда?» — деловито поинтересовался Щербатин. «Оттуда. У него второе холо. Говорит, за два периода нажил». «Да?» — мой приятель удивленно пошевелил бровями. «Может, он какой-нибудь герой войны?» «Второе холло, говоришь? И не офицер? Не всем хочется быть начальниками». «Да, не всем. А некоторые...» «Он выразительно бросил на меня взгляд. Просто не способны. «Ладно, позже познакомишь меня с этим суперсолдатом. Как, говоришь, его зовут?» «Нуй. Просто Нуй. Просто Нуй. Надо же. Даже не двойное имя. Ты знаешь, Беня, что после второго холла можно брать двойное имя?» «Не знаю. А зачем?» Тебе виднее зачем? Ты же у нас любитель мелких внешних эффектов. Если это так, верну себе прежнее имя. Борис Яникеев. И никаких эффектов. Слишком длинно. Как вашего командира зовут? Мафия Е? Рафин Е. Ну вот, видишь, коротко и ясно. И ты, Беня, себе буковку «Е» поставь. Только не в конце, а спереди. Щербатин, рассердился я. Тихо, тихо. Главное, чтобы было коротко и звучно. Почему молодежь любит переделывать имена на американский манер? Потому что они звучные. Максим — Макс, Денис — Ден, ну а Беня — это, конечно же, Бен. Мне захотелось, чтобы он ушел, а вместо него вернулся добросердечный Нуй. Я бы с удовольствием еще послушал, как он ловил пыш над черной ямой, как порхал в солнечных лучах на простых холщовых крыльях. Его открытая чистая улыбка помогала мне жить — «А зря ты со мной гулять не пошел», — сказал Щербатин. «Побродил бы, поглядел, как народ тут живет». «А как он живет?» «А вот пошли в следующий раз, увидишь. Тут, кстати, есть гражданский сектор. Там всякие специалисты живут. Строители, энергетики. Я через забор глянул. Город как город, дома, улицы. Не то что наша промзона». «А пивбар там есть?» «Не спрашивал. Но, говорят, там автоматы выдают напитки. Без всяких денег, сколько хочешь». «Хорошо, в следующий раз идем вместе. губу ты не раскатывай. Тут для тебя желтая линия нарисована. Чтоб куда не надо, не совался. Только по ней никуда не придешь. Гараж, авиабаза, склад барахла, да еще пара мест. Не лучше. Завтра посмотрим. Сегодня надо было смотреть. Завтра загонят на весь день в болото и смотри на лягушек». «Кстати, Щербатин, ты не выяснил, есть ли на планете что-нибудь кроме болот?» Что конкретно тебя интересует, Беня? Уютные леса, веселые лужайки, а также живописные склоны, горы, песчаные морские пляжи. Неужели нельзя было эту чертову базу устроить в каком-нибудь другом месте? Пока не знаю. Завтра спроси на политзанятиях у героического дедушки. Мне надоела кровать, надоел Щербатин, и я отправился к экрану, чтобы увидеть, наконец, обещанную мне счастливую цивилизованную жизнь. Там сидела уже человек 50 бойцов. Одни дремали, другие болтали, а третий, напротив, во все глаза смотрели на экран. Изображение было довольно паршивым, зернистым, нечетким, с размазанными цветами. Для нас, людей начального уровня, поставили самый дрянной экран, который сыскался на военных складах. Глупо обижаться, понимал я. Ведь качественные картинки должны доставаться людям более почтенным, набравшим достаточное количество уцим. Собственно, ничего захватывающего я увидеть не надеялся. Сначала показывали разноцветные многоэтажные города на берегах Лазурных заливов. Счастливых граждан, качающихся на волнах. Все как дома. Прав Щербатин, люди везде одинаковые. Потом какая-то тетка с неимоверно пухлыми губами долго и натужно рассказывала о своей судьбе. Как теряла она здоровье в шахтах на исторической родине, как решила стать гражданкой цивилизации и начала с заготовки растительной массы на жарких плантациях. И вот теперь она живет в одном из внутренних миров, почти в самом центре, занимается дизайнерским оформлением поселений на вновь открытых форпостах цивилизации. Наверное, есть шанс встретить ее здесь, на Вадавии. Только где тут ее дизайн? Затем был репортаж с отдаленной планеты где целый материк отдали под гигантский пансионат для стариков. Нам показывали кудрявые рощи, извилистые дорожки на холмах, хорошенькие, как игрушки, домики с балкончиками, Счастливые дедушки и бабушки прогуливались, играли в большие яркие мечи, катались на маленьких машинках, совершали воздушные экскурсии над ущельями. Я вскоре начал зевать, да и не только я. Человек 15 уснули, скорчившись на стульях. А на экране уже другой счастливый гражданин вспоминал этапы своего становления и накопления у Цим. Ну и ладно, подумал я, помучаюсь, как все, скоплю на спокойную жизнь в каком-нибудь райском уголке. А там уж займусь спокойно творчеством и плевать мне на все.